Глава двадцать Возвращался на темный я в смешанных чувствах. С одной стороны, жгла досада, что виновников будут брать без моего участия. А с другой, мы тоже не на посиделки летели. Военная разведка недавно обнаружила в горах скрытые коммуникации, которые вполне могли привести к одному из уцелевших убежищ. Учитывая близость к фронту, оттуда легко можно атаковать наши передовые укрепления или еще каким-нибудь вредительством заниматься. В последнее время подобные находки стали редким праздником. Темные тщательно прятали места обитания, а древняя инфраструктура была столь обширна и запутана, что проверять ее можно годами. Но все равно их потихоньку оттесняли к дальней стороне материка. Диких зверолюдов тоже знатно проредили, вынудив некоторые племена уйти на дальние острова. Еще года два, и у местных будут серьезнейшие проблемы Безо всяких сверхусилий со стороны империи Экспедиционный корпус после смуты похудел раза в два Зато в глубокий тыл стали наконец-то привозить неодаренных из тех, что покрепче На самом деле все люди в той или иной степени обладают магическими силами Просто в спящем состоянии толку от них немного Древние долго бились над повышением потенциала у всей популяции подопытных И это не могло пройти даром. Здешний простолюдин порой может иметь куда более солидный запас энергии, чем какой-нибудь медиум из иного мира. Странники, конечно, вне категории. У них способности раскрываются на совершенно ином уровне. И все равно, даже с таким пополнением, людей на темном не хватало. Поэтому дальнейшую экспансию отложили до лучших времен. Зато энергетический кризис полностью разрешился. Но тут куда большую роль сыграла церковная реформа. Значительная часть безвозвратного расхода кристаллов приходилась именно на храмы. И нет ничего удивительного в том, что на такую сложную операцию привлекли сторонние силы. Кланам авантюры невыгодны, им бы свое удержать да приумножить. А вот штурмовать темных у черта на куличках ищите дураков где-нибудь еще. И надо признать, нашли. В обычной ситуации зачисткой занимались личные войска императора, заметно окрепшие за последнее время. Но тут очень кстати подвернулись мы. Или Энди нарочно не стал торопиться, ожидая удобного случая? Сомнительно, ведь чем раньше ты выжжешь заразу, тем меньше проблем она успеет создать. Так можно дойти до его прямого участия в убийстве Рины. Он, конечно, еще тот отморозок, но почерк совершенно не его. Плюсов не видно. Скорее уж, ему выгодно избавиться от меня, как от одного из прямых конкурентов на престол. Однако мы это множество раз обсуждали. Мне совершенно неинтересно становиться главнокомандующим, и я прекрасно понимаю, что не справлюсь с этой ролью. Даже возглавить фениксов как-то не тянет, учитывая объем административной работы, свалившейся на тетушку Аркиду. А еще эти вечные интриги, подставы и прочая подковерная борьба. Забавно, что служба в Ордене оказалась как будто создана для меня. Минимум бумажной волокиты и непаханное поле по защите простых граждан. А ведь поначалу я воспринимал свое назначение едва ли не как ссылку, но быстро разобрался и понял, как же мне повезло. На темный мы отправились инкогнито в грузовых трюмах очередного каравана. Официально всех участников обыска отправили под арест со мной во главе, чтобы наши противники расслабились и потеряли бдительность. Отпустили только несколько человек во главе с Анкой, которые вернулись в цитадель вместе с копиями документов. Такая вот небольшая перестраховка от меня, дабы в дальнейшем не возникло расхождений по виновным. Некоторые работники канцелярии мало того, что выдали секретную информацию врагу, так еще и саботировали поисковые мероприятия. У меня от одной только мысли об этом начинали разгораться магические жилы по всему телу. К счастью, обошлось без непроизвольных самовозгораний. Можно сказать, делаю успехи в контроле над собой. Внутри все еще пекло, но внешне я сохранял невозмутимость. Даже поспать в дороге умудрился, ибо грузовозы не отличались быстрым ходом. Бойцы тоже предпочитали отдыхать, насколько это возможно, в таких неудобных условиях». «Со мной отправились без малого шесть десятков самых проверенных бойцов, куда Эндин купил еще полноценную руку гвардии под началом субмастера из циклопов. На удивление он оказался самым обычным человеком, а не чешуйчатым зверолюдом, как большинство его подчиненных. Сразу видно пришлого. Это даже хорошо. Бестолковых на подобные места не берут». Итого нас набралось почти 70 штыков, рассевшихся почти по всем грузовозам воздушного каравана. Для взятия полноценного убежища людей все равно маловато. Там и на сотню посмотрят косы, но мы на подобных делах собаку съели. Местную, которая слегка уступает габаритами земному медведю. «В своих людях я был уверен железно, и все равно собирался идти в первых рядах. Для координации есть офицеры, а мне сейчас жизненно необходимо кого-нибудь спалить. В таких местах просто обязан сидеть хотя бы один демон». Местных уродцев обычно используют в качестве простой пехоты, а вот руководящие должности доверяют крайне редко. Интеллектом они не блещут, зато большинство владеет дарами на приличном уровне. Классических же людей среди темных немного». Изредка там попадаются прямые потомки демонов. Достаточно сильные, чтобы не стать очередной запаской для переселения. Остальные же – разнообразные маргиналы, включая выходцев из империи. Кого там искать бесполезно, так это простых мирных жителей. В полудиких племенах зверолюдов таковые еще встречаются, а вот демоны предпочитают держать рабов и наложниц. По сути, заложники, которые будут только рады освобождению, если доживут до него. Некоторые выродки предпочитают приносить их в жертву, как только начинают пахнуть жареным. Поэтому главное в штурме – это молниеносность и слаженная работа каждой группы. Не хотя подземный форпост нам брать еще не приходилось, задача выглядела вполне выполнимой. Особенно если я внесу свою скромную лепту. Разумеется, сразу же по прибытии на материк наш помятый отряд никуда не рванул шашками наголо. Людям требовалось время, чтобы прийти в себя и немного акклиматизироваться. Несмотря на зиму, здесь по-прежнему царила влажная духота. Одного из бойцов и вовсе подкосила какая-то болячка, и он загремел в лазарет рубежной крепости, где нас приютили. По иронии судьбы, это оказался тот самый замок, откуда нас вытащила Рина. От нетопырей там остались одни лишь воспоминания, и нынче всем заправляли циклопы». В какой-то степени справедливо, учитывая историю с Харазом и его сводной сотней. Ребята, принимавшие участие в той авантюре, по десятому кругу рассказывали подробности всем желающим и просто подвернувшимся под руку, а я, не удержавшись, спустился в казематы. Их немного привели в порядок, а фальшпанель заложили настоящей стеной, у которой вдобавок дежурил пост. Мало ли кто с той стороны постучится. Воспоминания об этом месте не особо приятные, но я все равно улыбнулся, увидев свою камеру. Мы с Риной всегда ходили по краю, все вполне могло закончиться прямо здесь, так что за мной серьезный должок. Буду выплачивать его всю оставшуюся жизнь. Приняли нас на удивление хорошо, и в итоге мы провели в крепости несколько дней в ожидании проводников. Те, оказывается, служили на соседнем рубеже и начальство долго состыковывало общую вылазку. Что поделать, без бюрократии в армии никак. Проще было заявиться сразу к ним, но там никто не гарантировал соблюдение секретности. Так что сначала разведчикам из Белых Плащей показали дорогу, а они, в свою очередь, отвели туда основной отряд. Не самая быстрая подготовка, но спешка нам была противопоказана самим главнокомандующим, так что все терпеливо ждали отмашки. В назначенный день мы переоделись в имперское облачение без знаков различий и пошли в горы. Причем буквально, потому как большая часть пути пролегала под землей, и единственным пригодным транспортом оставались наши ноги. Ездовые животные проводили отряд лишь до входа в катакомбы и устроились там в ожидании вместе с группой прикрытия. Тоже из циклопов, на всякий случай. Когда-то по древним тоннелям носили скоростные платформы, но те времена давно канули в прошлое. Сейчас, то и дело, встречались завалы, иной раз вполне рукотворные, а некоторые штольни облюбовали монстры. Логово я выжигал беспощадно, не оставляя кого-нибудь на развод. Кристаллоносов и на поверхности хватает, а внизу от них один сплошной вред. В тесной темноте даже самая безобидная тварь может справиться с раненым или беспечным человеком, а поодиночке никто почему-то не селится. Блуждание по горным толщам заняло почти полдня, но длительный отдых устраивать не стали, ограничившись коротким привалом у самого места. За это время специалисты проделали несколько отверстий в замаскированном воздуховоде, который и выявил комплекс. «Как я уже говорил, полностью изолированное убежище даже с помощью магии не создашь. Все равно требуется вода, воздух и тепло». Что-то из этой троицы обязательно тебя выдаст, а может и все вместе. Труба оказалась довольно просторной, метра два в диаметре. Не иначе какую-то старую конструкцию под свои нужды приспособили. Воздухозаборник располагался где-то среди горных вершин, и он по-прежнему работал. Тяга была очень сильная, и это сразу же вызывало подозрения. Уцелевших шахт по всему хребту хватало, но большая часть давно потеряла свою функциональность. Вдобавок, разведчики уловили шум внизу, которого точно быть не должно. Поэтому они ставили на кон полугодовое жалование, что там именно вражеский схрон. В принципе, если информация подтвердится, их ждет премия как раз где-то в этих пределах. Ребята закрепили блоки с веревками, после чего началась фаза спуска. Я мог и просто спрыгнуть, но в таком случае о нашем появлении узнают даже на соседней горе. Да и соратники особой жаропрочностью похвастаться не могли. Поэтому пришлось выбрать более консервативный способ. Метров через сто нас встретила толстенная решетка, за которой крутились лопасти. Вот и разгадка, почему здесь так тянет. Меня всего передернуло от воспоминаний о другом воздуховоде. И я едва сдержался, чтобы не снести тут все к чертовой бабушке. Ограничился лишь скупыми разрезами в местах стыков. А балка все это дело подхватила и бережно уложила на пол без лишнего шума. Теперь через трубу просачивался не только воздух, но и штурмовики. Разведчиков осталось лишь поздравить, а вот нас ждало сплошное разочарование. За первой же переборкой царила темнота и пустота, как и за всеми последующими. На осмотр базы ушло несколько часов, за которые мы так никого и не нашли. Хотя здесь еще совсем недавно жили как разумные, так и безмозглые гомункулы. Мне попался даже сборочный цех, где мы простенькие поделки. Наверное, что-то вроде тех тупорылых восьмилапок, что шли волнами во время налета на болотную крепость. Даже кое-какие запасные части остались. Но в целом все склады пустовали. Даже пищевые. Значит, логово покидали отнюдь не в спешке. Хорошо бы еще знать куда. Однако вопросов только прибавилось, когда на самом нижнем ярусе одна из групп обнаружила врата. Пусть и обесточенная, но вполне рабочая, иначе все помещение превратилось бы в настоящий морозильник. Мне это все окончательно перестало нравиться, и я поспешил разобрать артефакт, благо блоки состыковывались между собой не хуже иного конструктора». Еще стоило сказать спасибо прежним членам Ордена, которые не поленились создать подробнейшую инструкцию для ликвидатора прорыва. Несоло хлебавшие, мы двинулись в обратный путь. Трофеев нет, противник испарился, так себе итоги. Можно сказать, неделю потратили впустую. Можно было и в темнице отсидеть. Найденные врата прибавляли экспедиции немного смысла. «Но у меня было стойкое ощущение, что в ближайшее время ими все равно не собирались пользоваться». «Скорее всего, темные не хотели, чтобы кто-то проследовал за ними». «Запитать артефакт можно даже без кристаллов, как случилось в усадьбе Академии, но адрес там не останется». «Его задают последовательная активация символов, размещенных на самом верху». «Человеку дотянуться туда без стремянки сложновато, а вот представители древних проблем с этим не испытывали». Наверняка большая часть соратников вздохнула с облегчением, ведь при штурме такой махины потери были неизбежны. Но вместо долгожданного отдыха в рубежной крепости, нас ждали новости одна хуже другой. Обычно хоть что-то можно трактовать положительно, а тут сплошной негатив. Пока мы путешествовали под горой, цитадель ордена подверглась нападению неизвестных сил. Судя по всему, весьма внушительных, раз подоспевшим имперцам осталось констатировать только полный разгром. У кого-то штурм прошел гораздо успешнее нашего.